Секонд дракон. Чудное утро. Лучи солнца пробиваются сквозь листву. Лес светлый и прозрачный. Ветка уже проснулась и куда-то убежала. Достаю каленгатор, определяю направление и дистанцию до ее радиомаячка. 300 метров на запад. Там я вчера видел ручей или речку. Иду к воде. Лес кончается. Слышу голос ветки. Раздвигаю кусты и выглядываю. Очень симпатичный песчаный пляжик. Уголек сидит на хвосте и рассматривает ветку. Нижняя челюсть у нее отвисла. И вообще ни разу в жизни не видел такого изумленного дракона. Ветка стоит перед ней на коленях, заламывая руки. Черная птица, не забирай меня сейчас. Дай мне хоть три дня еще. Я только жить начала. Потом кто хочешь со мной делай, но только не сейчас. Я сама к тебе приду. Ветка, это же я. Я знаю, что нельзя просить. Ну хоть денек еще. Ветка размазывает слезы по мордашке. Ветка, это я, уголек. Ты не узнаешь меня? Я вчера тебе про облака рассказывала. Немая сцена. До чего они сейчас похожи? тут с них писать изумление. Ветка, наконец, приходит в себя, бежит к угольку. Та подхватывает ее, прижимает к груди, баюкает, как маленького ребенка. У меня от умиления слезы наворачиваются. Вот если б кто меня так любил. Даю им три минуты на изъявление чувств, потом выхожу из леса. «Мастер!» — уголек роняет ветку, перепрыгивает через нее и бросается мне на шею. «Подруги так не поступают!» — бормочет обиженная ветка, поднимаясь с песка и потирая ушибленный зад. «Не в конусе, а через нуль ты Сама знаю, что в конусе опасно». И совсем не обязательно сразу ругаться. А очки я просто одеть не успела. Вот, примерь новые. Я тебе тоже привезла. Снимаю защитные очки. Одеваю те, которые привезла уголек. Ёлки-палки. Это не просто очки. Зелёные цифры сверху. Это часы. Этот индикатор. Компас. А эта строка сверху. Явно меню компьютерного терминала. Так, понятно. В очках компьютер, коммуникатор, прибор ночного видения и много-много всякого. Слышал о таких человеческих. Даже одевал как-то. Ну, не понравилось. Они были для невесомости. Два кило весили. Через час шея уставала. Вызываю на дисплей карту. Впечатление? Будто смотрю на мир через стекло, на котором нарисована карта. Движением глаза регулирую яркость и контрастность. Мир за стеклами очков тускнеет, зато карта наливается красками. Видны все детали? Мерцающая точка — это мы. Слева — шаттл, справа — нуль камера. Кружок на краю карты — тот самый поселок. Гашу карту, возвращаю реальный мир. «Уголек, не снимай, пожалуйста, очки и не лезь на рожон. Нуль камера сколько весит? Около тонны. Попытайся дотащить ее до шаттла. Возьми с собой ветку, а я полетел в поселок». «Господин, ты же еще не завтракал». «Мастер, лучше будет, если я полечу в поселок. Это почему?» Сандра тебя боится. Вдруг она от тебя прятаться станет? Вот тебе раз. Я же ей ничего плохого не делал. Когда ты видишь ее рядом с Сэмом, у тебя всегда настроение портится. Она в твоем присутствии даже смотреть на него боится, не то чтобы рядом сесть. Если спасаемый начинает прятаться от спасителей, э. Собственно, из-за этого я и застрял тысячу лет назад в данном континиуме. Хорошо. Только уголек... Все будет хорошо, мастер. Умчалась. Мощно она берет с низкого старта. Может, пора думать о драконьих видах спорта? Ветка поднимается на ноги. Отплевывается. Вытряхивает песок из волос. «Подруги так не делают».